Глава тринадцатая. Братолюбие да прибывает. Гостеприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вспоминайте об узниках, как бы с ними вместе заключенные, о страждущих, как бы и сами находящиеся в теле. Брак да будет честен во всем и ложи не порочна, ибо блудников и прелюбодеев будет судить Бог. Имей те нрав не серебролюбивый, довольствуйся тем, что есть. Ибо он сам сказал: Я тебя не оставлю и тебя не покину. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Помните начальников ваших, которые говорили вам слово Божие, взирая на исход их жизни, подражайте их вере. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки то же. Не давайте себя увлекать учениями различными и чуждыми, ибо хорошо, чтобы сердца укреплялись благодатию и яствами, от которых предавшиеся им не получили пользы. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права вкушать служащие скинии. Ибо тела животных, кровь которых первосвященником вносится во святилище в жертву за грех, сжигаются вне стана. Поэтому и Иисус, чтобы осветить народ своей собственной кровью, пострадал вневрат. И так выйдем к нему за стан нася его поруганье. Ибо мы не имеем постоянного града, но ищем будущего. Поэтому будем всегда приносить через него Богу жертву хвалы, то есть плод уст славящих имя его. А благотворительности и общения не забывайте. Ибо такие жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь начальникам вашим и будьте им покорны. Ибо они не усыпны пекутся о душах ваших, как имеющие дать отчет, чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая. Ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас. Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть во всем, желая вести себя хорошо. Особенно же прошу это делать, чтобы я скорее был возвращён был вам. Бог же мира, воздвигший из мёртвых великого пастыря овец кровью завета вечного Господа нашего Иисуса, да соделает вас во всяком добре способными к исполнению воли его, производя в нас благоугодное пред ним через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братия, примите с терпением это слово увещания. Ибо я и написал вам вкратце. Знаете, что брат наш Тимофей освобождён. Я вместе с ним, если он скоро придёт, увижу вас. Приветствуйте всех начальников ваших и всех святых. Приветствуют вас те, которые из Италии. Благодать со всеми вами. Послание Иакова. Иаков, прозванный Справедливым, упоминается Павлом вместе с Кифой и Иоанном. Всех их он называет толпами Иерусалимской церкви, под двенадцатью коленами, находящимися в рассеянии. Следует разуметь не евреев в целом, а верующих евреев в рассеянии. Церковь началась с них и Иаков, который, как видимо, не покидал Иерусалима, должен был чувствовать особую пасторскую ответственность по отношению к этим рассеянным овцам. Они всё ещё держались синагог или называли этим словом свои новые собрания. Послание делится на 5 частей. Глава 1. Иаков раб Бога и Господа и Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Всякий раз, когда впадете в различные искушения, сочтите это для себя великой радостью, братья мои, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Но терпение пусть имеет совершенное действие, чтобы были вы совершенны и неповрежденны без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости Да просит у Бога дающего всем просто и неукоряя, и будет дано ему. Но да просит в вере, не мало не сомневаясь, ибо сомневающийся подобен волне морской, поднимаемой ветром и колеблюмой. Пусть не думает такой человек, что он получит что-либо от Господа. Муж с раздвоенной душой не твёрд во всех путях своих. Брат униженный да хвалится высотою своей. а богатый унижением своим, потому что как цвет на траве пройдёт он, ибо восходит солнце со зноем и иссушает траву, и цвет её опадает, и красота вида её погибает, так увянет и богатый в путях своих. Блажен муж, который переносит искушение, потому что став испытанным, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении пусть никто не говорит: меня искушает Бог. Ибо Бог недоступен искушению злом и сам не искушает никого. Но каждый подвергается искушению, увлекаемый и обольщаемый собственной похотью. Затем похоть, зачав, рождает греха. Грех, будучи совершен, порождает смерть. Не обманывайте с братьями возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякие дар совершенные не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Он восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком его созданий. Знайте, братия мои возлюбленные, да будет всякий человек скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждённое в вас слово, могущее спасти души ваши. Будьте же исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя. Потому что если кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Посмотрел он на себя и ушёл и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребыдет в нём, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, тот блажен будет в исполнении дела. Если кто думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обманывает сердце своё, благочестие то его бесполезно. Благочестие чистое и непорочное пред Богом и Отцом есть то, чтобы посещать сирот и вдов в скорби их, хранить себя не осквернёнными от мира. Глава 2. Братья мои, Не держите сферы в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы, с лицем приятием. Ибо если войдёт в ваше собрание человек в золотом перстне, в блестящей одежде, войдёт же и бедный в грязной одежде. Вы же посмотрите на носящего одежду блестящую и скажете: "Ты сядь здесь, пожалуйста", а бедному скажете: "Ты стань там или сядь у подножия моего". то не впалели вы в противоречие с самими собой и не оказались ли судьями с мыслями дурными? Послушайте, братья мои возлюбленные, не Бог ли избрал бедных мира быть богатыми в вере и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? Вы же обесчестили бедного. Не богатые ли притесняют вас и не они ли влекут вас в суды? Не они ли хулят доброе имя, наряченное над вами? Если однако вы исполняете закон царский по писанию возлюби ближнего твоего как самого себя, вы хорошо делаете. Если же лицеприятствуете, грех делаете, обличая моего законом как преступники. Ибо кто весь закон соблюдает, но согрешит во дном, тот во всём по винен. Ибо сказавший не прелюбодействуй, сказал также не убий. Если же ты не прелюбодействуешь, но убиваешь, ты преступник закона, так говорите и так делаете, как имеющие быть судимы по закону свободы, и во суд без милости, не оказавшему милости. Милость торжествует над судом. Какая польза, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, дел же не имеет. Может ли такая вера спасти его? Если брат или сестра наги и лишены дневного пропитания, И скажет им кто из вас: идите с миром, греитесь и питайтесь, но не дадите им необходимого для тела. Какая польза? Так и вера, если не иметь дел, мертва сама по себе. Но скажет кто: ты веру имеешь, а я дела имею. Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли узнать о пустый человек, что вера без дел не действительна? Авраам, отец наш, не делами ли был оправдан, возложив Исаака сына своего на жертвенник? Ты видишь, что вера действовала вместе с делами его, и делами вера доведена была до совершенства, и исполнилось писание, говорящее: "Поверил Авраам Богу, и это было зачтено ему в праведность, и он был назван другом Божиим". видите, что делами оправдывается человек, а не верой только. Подобным же образом и Раа в блуднице не делами ли была оправдана, приняв вестников и отправив их иным путем, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Глава третья. Не многие делаются с учителями, брати мои, зная, что мы примем больше осуждения, ибо все мы во многом спотыкаемся. Если кто словом не спотыкается, тот человек совершенно могущий обуздать и всё тело. Если мы коням вдеваем узду в рот, чтобы они повиновались нам, то и всем телом их мы управляем. Вот и корабли, Как бы велики они ни были, и хотя бы и носились с сильными ветрами, направляются совсем маленьким рулем, куда решает воля кормчего. Так и язык, маленький член, а много хвастается. Вот какой малый огонь зажигает великий лес. И язык огонь. Этот мир неправды. Язык помещается между нашими членами, оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем гиенною. И во всякое естество, как зверей, так и птиц, как присмыкающихся, так и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а языка укротить никто из людей не может. Неугомонное зло он полон яда смертоносного. Им мы благословляем Господа и Отца, и им мы проклинаем людей по подобию Божию созданных. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братие мои, чтобы это было так. Изводит ли источник из одного и того же отверстия сладкое и горькое? Может ли братие мои смоковницы произвести маслины и виноградные лоза смоквы? Не может и солёный источник произвести сладкую воду? Кто между вами мудр и разумен, пусть покажет добрым поведением дела свои в кротости и в мудрости. но если имеете в сердце вашем горькую зависть и свое воля, не превозноситесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость свыше несходящая, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и свое воля, там не устройство и всякое худое дело. Но там мудрость, которая свыше во первых чиста, затем мирна, снисходительно, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плоть же праведности в мире сеется теми, которые творят мир. Глава 4. Откуда враждебность и откуда столкновение между вами? Не отсуда ли от наслаждений ваших, воюющих в членах ваших? Вы возделеете и не имеете, вы убиваете и завидуете и не можете достичь. Вы входите в столкновение и воюете, Вы не имеете, потому что не просите. Вы просите и не получаете, потому что плохо просите для того, чтобы на наслаждение вашей стратить. Прилюбодействующие, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто захотел бы быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит писание: "Даревности любит дух, которого Бог поселил в нас"? но он дает большую благодать, поэтому оно говорит: Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Итак, подчинитесь Богу, противостаньте же дьяволу и убежит он от вас. Приблизитесь к Богу и Он приблизится к вам. Очистите руки грешники и омойте сердца люди с раздвоенной душой. Вас скорбите и вас плачите и вас рыдаете. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и он вознесёт вас. Не злословите друг друга, братия. Злословищий брат или судящий брат своего злословит закон. Если же ты судишь закон, ты не исполнитель закона, но судья. Один законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Ты же кто, судящий ближнего? Но вот теперь вы, которые говорите: сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город и проведём там год и будем торговать и получим прибыль, вы, которые не знаете, что будет завтра. Что такое жизнь ваша? Ибо вы пар, который ненадолго является, а затем исчезает. Вместо того, чтобы говорить: "Если угодно будет Господу, мы и живы будем, и сделаем то или другое", но теперь вы хвалитесь в своём самомнении. всякая такая похвальба зло и так кто умеет делать добро и не делает тому грех глава пятая ну вот теперь вы богатые плачьте и рыдайте о надвигающихся на вас бедствиях Богатство ваше сгнило и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро проржавели, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали сокровища в последние дни. Вот задержанные вами платы работников, собравших хлеб с полей ваших, вопиет, и крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы предавались роскоши на земле и жили в наслаждениях. Вы упитали сердца ваши на день закланья. Вы осудили, убили праведного. Он не противится вам. Итак, будьте долготерпеливы, братья до пришествия Господа. Вот земледелец выжидает с долготерпением драгоценного плода земли, до коли он не получит дождь ранней и дождь поздней. Будьте долготерпеливы и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа близко. Не жалуйтесь братья друг на друга, чтобы не быть вам осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример страдания и долготерпения братья возьмите пророков, которые говорили во имя Господне. Вот мы называем блаженными тех, которые терпели, а терпения Иова вы слышали, и намерение Господа увидели. Потому что много милости в Господь и милосерд. Но прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвой, да будет же у вас да да и нет нет, чтобы вам не подпасть под осуждение. Страдает ли кто между вами, пусть молится. Бодр ли кто духом, пусть поет. Болен ли кто между вами, пусть призовёт пресвитеров в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господа. И молитва веры спасёт болящего, и воздвигнет его Господь. И если он соделал грехи, будет отпущена ему. И так исповедайте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцелёнными. Большую силу имеет усиленная молитва праведного. Или я был человек подобный вам и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И снова помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Брати мои, если кто между вами уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника с ложного пути его спасёт душу его из смерти. и покроет множество грехов. Первое послание Петра. Было написано, вероятно, в 63 году нашей эры. Хотя Пётр несомненно имеет в виду евреев-христиан в рассеянии, от десятым его послание являются также и верующие из язычников. Выделяется мысль о том, что верующему человеку следует не избегать страданий, но готовиться преодолевать их. Это слово страдание, пострадать встречается в послании не менее 15 раз и является ключевым словом его. Послание делится на три части. Глава 1. Петр, апостол и Иисуса Христа пришельцем в Рассею, в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца во священии Духом к послушанию и окроплению Кройю Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножятся. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа по великой своей милости возродившие нас к надежде живой через воскресение Иисуса Христа из мертвых. к наследству нетленному и не порочному и не увядающему, сохраняемому на небесах для вас силой Божией через веру соблюдаемых к оспасению, готовому открыться в последнее время. об этом ликуете немного теперь по скорбев, если нужно в различных искушениях, чтобы испытание веры вашей, которая драгоценнее золота гибнущего, хотя огнем испытываемого, было к похвале и славе и чести в откровении Иисуса Христа. которого вы не видяв любите, в которого вы хотя теперь ещё не видя его веруете и ликуете радостью неизречённой и прославленной, достигает цели вашей веры спасение душ. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказали о назначенной вам благодати. Они исследовали, на которое и на какое время указывал бывший в них дух Христа, Заранее свидетельствовавший о предстоящих Христовых страданиях и о последующей за ними славе. Им было открыто, что не им самим, а вам служило то, что теперь возвещено вам через благовествовавших вам в Духе Святом, посланном с неба, то, во что желают проникнуть взоры ангелы. Поэтому припоясав чресла ума вашего, трезвясь, возложите совершенную надежду на благодать подаваемую вам в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети, не применяйтесь к прежним похотям бывшим в неведении вашим, но подобно призвавшему вас святому и сами будьте святы во всем поведении, ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы призываете как отца от того, кто нелицеприятно судит каждого по делам, Тость страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом вы были искуплены от суетной вашей жизни, унаследованной от отцов. но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного ещё прежде основания мира, но явленного в конце времён ради вас, верующих, через него в Бога, воздвигшего его из мёртвых и давшего ему славу, так чтобы вы имели веру и надежду на Бога очистите в душе ваши послушанием истине к нелицемерному братолюбию сердцем возлюбите друг друга со всей силой будучи возрождены не от тленного семени но от нетленного через живое и пребывающее слово Божие потому что всякая плоть как трава и всякая слава ее как цвет на траве засохла трава и цвет опал но слово Господне пребывает во век А это есть то слово, которое возвещено вам через Евангелие. Глава 2. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорождённые младенцы, возжелайте духовного неповреждённого молока, чтобы от него вы воззрели во спасение, если только вы вкусили что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, людьми отвергнутому, но избранному, драгоценному пред Богом, и сами, как камни живые, созидайте из себя дом духовный, чтобы быть вам священством святым для принесения духовных жертв благоприятных Богу через Иисуса Христа. Потому что стоит в Писании: Вот я полагаю в Сионе камень избранный, краеугольный, драгоценный, и верующий в него не будет постыжен. Итак, вам верующим честь, а для неверующих камень, который отвергли строители, он сделался главой угла и камень преткновения и камень соблазна. Они притыкаются не по винуе слову, на что они были определены. Но вы род избранный царское священство народ святой народ взятый в удел чтобы возвестить совершенство призвавшего вас из тьмы в дивный свой свет вы никогда не народ теперь же народ Божий никогда не помилованные теперь же помилованные возлюбленные прошу вас как странников и пришельцев удаляться от плотских похотей воюющих против души проводят добрую жизнь вашу между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как делающих злое, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Подчиняйте ради Господа всякому человеческому установлению, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания делающих злое и для похвалы делающим доброе. Потому что такова воля Божия, чтобы вы, делая добро, ограждали уста невежества безумных людей, как свободные, а не как прикрывающие свободою зло, но как Божии рабы. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя почитайте. Слуги подчиняйтесь со всяким страхом господам не только добрым и снисходительным, но и суровым. Ибо это благодать, если кто по совести ради Бога переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо какая слава, если вы будете терпеть, подвергаясь ударам за проступки? Но если делая добро и страдая вы будете терпеть, это благодать пред Богом. Ибо на то вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по стопам его. Он греха не сотворил, и не было найдено лукавства в устах его, будучи злословим, он не злословил в ответ, страдая, не угрожал, но предавал судящему праведно. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы умершие для грехов жили для праведности. Я с вами его вы были исцелены. Ибо вы были коковцы блуждающие, но возвратились теперь к пастырю и блюстителю душ ваших. Глава 3. Также и жёны подчиняйте своим мужьям, чтобы если некоторые и не повинуются слову, а диповедением жён покорены были без слова, наблюдая чистоте в страхе повидения ваши. Отличием вашим да будет не внешнее украшение, плетение волос и обвешивание себя золотом или ношение нарядных одеяний, но сокровенное сердце человека в нетлении и кроткого и тихого духа, что драгоценно пред Богом. Так ведь некогда и святые жёны, возлагавшие надежду на Бога, украшали себя, подчиняясь своим мужьям, как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы стали детьми её, делая добро и не смущаяся никаким страхом. Также мужья, живите благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодати жизни, чтобы не было помехи вашим молитвам. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или злословием за злословие напротив благословляйте, потому что вы к тому были призваны, чтобы унаследовать благословение. Ибо кто хочет любить жизнь и видеть дни добрые, да удержит язык от зла и уста от речи лукавых, да уклонится от зла и доброе, да делает добро, да воззрит мира и да устремится к нему, потому что очи Господни обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лезо Господне против делающих злое. И кто причинит вам зло, если будете ревнителями добра? Но если бы и пришлось вам страдать за правду, блаженны вы. Страха же их не бойтесь и не смущайтесь. Но светите Христа как Господа в сердцах ваших, готовые всегда к ответу каждому, кто требует у вас отчёта в вашей надежде. но делайте это с кротостью и страхом, имея добрую совесть, чтобы в том, за что вас злословят, пострадлены были, поносящие ваши добрые поведения во Христе. Ибо лучше страдать делая добро, если бы была на то воля Божия, чем страдать делая зло, потому что и Христос один раз умер за грехи, праведный за неправедных, чтобы нас привести к Богу, быв умерщвлен во плоти, но оживлен в духе. В нём он и духом в темнице пошёл проповедовать некогда непокорным, когда долготерпение Божие ожидало в дни Ноя, пока строился ковчег, в котором немногие, то есть 8 душ, были спасены сквозь воду, которая и вас теперь спасёт, как исполнение пообраза крещения, которое не есть удаление нечистоты плоти, но обязательство доброй совести пред Богом через воскресение Иисуса Христа. который восшёд на небо, пребывает по правую сторону Бога и которому подчинились ангелы и власти и силы. Глава 4. И так как Христос пострадал плотью, то и вы вооружите с той же мыслью, потому что пострадавший плотью перестал грешить, чтобы прожить оставшееся во плоти время уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в минувшее время исполнили волю язычников, проведя жизнь в распутстве похотях, вина питьи, излишестве в пище и пятии и преступном идолослужении. Поэтому они и удивляются тому, что вы не бежите с ними на тот же разгул и хулят вас. Они дадут отчёт готовому судить живых и мёртвых. Ибо для того и мёртвым было возвещено Евангелие, чтобы они подверглись суду, как люди во плоти, но жили бы по Богу в духе. Но конец всему близок. Итак, будьте целомудренны и трезвы в молитвах. Прежде всего имейте друг ко другу сердечную любовь, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте гостеприимны друг ко другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как хорошие демонстратели многообразной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую даёт Бог, чтобы во всём прославлен был Бог через Иисуса Христа. Ко которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, не удивляйтесь огню, который среди вас и для испытания вашего посылается, как будто происходит с вами нечто странное. Но поскольку вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь, чтобы и в откровении славы его возрадоваться вам с лекованием. Если вас поносят за имя Христово, блаженны вы, потому что дух славы и дух Божий на вас почивает. пусть никто из вас не страдает как убийца или вор или делающий злое или как вмешивающийся в чужие дела, если же как христианин да не стыдится, но да прославляет Бога за это имя, потому что время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начинается какой конец непокорным Евангелию Божию. А если праведный едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией до да предают верному Создателю души своей, делая добро. Глава 5. Пресвитеров ваших прошу я, сопресвитер и свидетель Христовых страданий и участник имеющий открыться славы. спасите стадо Божие, какое у вас с бдительным вниманием не по принуждению, но добровольно, как угодно Богу, и не ища постыдной наживы на изувердие, и не как господствующие над уделами, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неуведомляющие венец славы. Так же и молодые подчиняйтесь пресвитерам. Все же подчиняясь друг другу. облекйтесь смиренномудрие потому что бог гордым противится смиренным же даёт благодать и так смиритесь под крепкую руку божью чтобы он вознёс вас в своё время возложите всякую заботу вашу на него потому что он печётся о вас трезвитесь и бодрствуйте противник ваш дьявол ходит как лев рыкающий ищущий кого поглотить Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие же страдания постигают ваших братьев в мире. Бог же всякое благодати, призвавший вас в вечную свою славу во Христе, сам по кратковременным страданиям вашим усовершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему держава во веки веков. Амини. Чест Силуана, верного, как думаю, брата. Я пишу вам в кратце, увещая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой и стоите. Приветствует вас церковь, которая в Вавилоне избранная. Как и вы, а также Марк сын мой, приветствуйте друг друга поцелуем любви. Мир вам всем, которые во Христе. Второе послание Петра Написано, вероятно, в шестьдесят шестом году нашей эры. Второе послание Петра и второе послание к Тимофею имеют много общего. Авторы того и другого посланий знают о предстоящей им вскоре мученической кончине, но оба при этом, на удивление, стойкие и радостные. Оба предвидят, что история церкви поначалу горячо исповедовавшей Христа, выльется в отступничество от Господа. Причём Павел видит это отступничество в его последней стадии, когда многие миряне окажутся заражёнными. Из второго послания Петра мы узнаём, что уже учителя отрицали саму истину искупления, а Иоанн в своём первом послании копает ещё глубже, исходя из того, что будут и такие, которые не станут исповедовать Иисуса Христа как личность. В послании Иуды прослеживаются все фазы отступничества. Тем не менее, ни в одном из этих посланий Не звучат ноты уныния или пессимизма. Бог и его обитание по-прежнему служат источником силы для верующего. Послание делится на четыре части. Глава 1. Семён Пётр, раб и апостол Иисуса Христа, получившим в удел равноценную с нашей веру по праведности Бога нашего и спасителя Иисуса Христа. Благодатя вам и мир да умножится в познании Бога и Иисуса Господа нашего. Так как божественная сила его даровала нам всё для жизни и благочестия через познание призвавшего нас по его собственной славе и совершенству, ими она даровала нам многоценные и величайшие обещания, чтобы через них вы стали причастниками божественного естества, убегая от растления похотью, которая в мире потому самому и вы приложив всякое старание проявите в вере вашей добродетель в добродетели знания в знании обладание собой в обладании собой терпение в терпении благочестие в благочестии братолюбие в братолюбии любовь ибо это если оно у вас есть и умножается не оставит вас празными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа Ибо у кого этого нет, тот слеп по своей близорукости, забыв об очищении прежних своих грехов. Поэтому тем более постарайтесь, братия, делать твёрдым ваше звание и избрание. Ибо делая это, вы не споткнётесь никогда. Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому должен мне всегда напоминать вам об этом, хотя вы это и знаете и утверждены в настоящей истине. Но я считаю справедливым, пока я в этой палатке, пробуждать вас напоминанием, зная, что скоро отнимется эта палатка у меня, как и Господь наш Иисус Христос объявил мне. Буду же стараться, чтобы вы могли и после моего исхода при каждом случае вспоминать об этом. Ибо мы поведали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не последовав за хитросплетёнными баснями, но как очевидцы его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда принёсся к нему от величайшей славы такой голос: "Это сын мой, возлюбленный мой, в котором моё благоволение". И этот голос, принёсшийся с неба, мы услышали, будучи с ним на Святой Горе, и пророческое слово имеет для нас большую твердость. Вы хорошо делаете, держась его как святильника, сияющего в темном месте, до коли не начнёт расцветать день и утренние звезды не взойдёт в сердцах ваших, зная прежде всего то, что ни одно пророчество в Писании не допускает частного объяснения. Ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человека, но люди духом святым движимые изрекли его от Бога. Глава вторая. Были и лже пророки в народе, как и между вами будут лже учителей, которые введут пагубные ереси, отвергая и искупившего их Владыку. наводя на себя самих скорую гибель. И многие последуют их распутству, и через них путь истинный будет в поношении. И из любостяжания с обманчивыми словами они будут наживаться на вас. Приговор над ними давно в силе, и гибель их не дремлет. Ибо если Бог не пощадил согрешивших ангелов, но не свергнув в ад предал их в пещеру мрака, чтобы быть им под стражею для суда, и не пощадил древнего мира, но сохранил 8 душ, и среди них Ноя, глашателя праведности, наводя потоп на мерт нечестивых, и города Содомские и Гоморские осудил на разрушение и превратил в пепел, как прообраз будущих нечестивцев, а праведного Лота, угнетённого распутным поведением беззаконников, избавил ибо этот праведник живя среди них терзал изо дня в день праведную свою душу, видя и слыша беззаконные дела, то знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а не праведных, как подлежащих наказанию держать под стражу на день суда, особенно тех, которые в скверных похотях идут за плотью и презирают владычество. Наглицы свои равные, они бесстепетно хулят славы там где ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом оскорбительного суда. Они же, как бессловесные животные, которые по естеству рождены, чтобы быть уловленными и уничтоженными, хулят то, чего не знают. Они будут уничтожены, как и те уничтожаются, страдая по заслугам за неправду. Они видят наслаждение в разгуле среди бела дня. Странники и осквернители они предаются разгулу После страсти в своём пиршестве с вами в глазах их только прелюбодейки и непрестанный грех они улавляют неутверждённые души сердце у них приучено к любостяжению они дети проклятия оставляя прямой путь они заблудились последовав пути Валаама сына Веора который возлюбил мзду неправедную но был облечён в своём беззаконии Безсловесные вьючные животные, провещав человеческим голосом, помешали безумию пророка. Это безводные источники и туманы, вихрем гонимые, им приготовлен мрак тьмы. Ибо произнося надутые и суетные слова, они улавляют плотские похоти в распутство тех, которые с трудом избегают живущих в заблуждении, обещая им свободу, сами будучи рабами тления. Ибо кто кем побеждён, тот тому и раб. Ибо, если избежав сквер мира через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа, они снова опутаны ими и побеждены, то для них последнее стало хуже первого. Ибо лучше было бы им не познать пути праведности, чем познав, возвратиться назад от преданной им Святой Заповеди. Случилось с ними то, о чем говорится в этой верной пословице: пёс возвратился на свою блевотину. И вымытая свинья идёт валяться в грязи. Глава 3. Это уже второе послание пишу вам, возлюбленные. В них напоминанием пробуждаю вашу чистую мысль, чтобы вы вспомнили слова прежде сказанные святыми пророками и переданную апостолами вашими заповедь Господа и Спасителя. Прежде всего знайте, что в последние дни придут насмешники с глумлением, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как умерли отцы, все остается так от начала создания; ибо от них, когда они того хотят, остается скрытым, что небеса и земля были из древля из воды и водою составлены Божиим словом; через них тогдашний мир погиб затопленной водою, а нынешние небеса и земля сохранены тем же самым словом для огня будучи сберегаемы на день суда и гибели нечестивых людей но это одно пусть не остаётся скрытым от вас возлюбленные что один день у господа как 1000 лет и 1000 лет как один день Не медлит Господь исполнением обещанием, как некоторые считают то промедлением, но оказывает вам долготерпение, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придёт же день Господень как вор. В этот день небеса шумом пройдут, стихии жжёрколённые будут растворены, и земля и все дела на ней будут сожжены. Если всё это будет так разрушено, то какими должно быть в светом поведении и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествия дня Божия, ради которого небеса будут растворены в огне и раскалённые стихии будут расплавлены. Но по обещанию его мы ожидаем новых небес и новой земли, на которых обитает праведность. Потому возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь, чтобы Он нашел вас беспятна и без порока в мире. И долготерпение Господа нашего считайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данному ему премудрости, написал вам, как и во всех посланиях, когда он говорит в них об этом. В них есть нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды и неутвержденные извращают, как и прочие писания, к собственной своей гибели. И так вы возлюбленные, зная то заранее, берегитесь. чтобы вам не быть увлечёнными заблуждениям без законников и не отпасть от своей твёрдости. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и теперь, и в день вечный. Аминь. Конец 11-й кассеты. Мы не должны осуждать пастухов за это. Любой на их месте испытал то же. Страх появился не из-за того, что пастухи были простыми и необразованными людьми. Вероятно, даже учёными пророками овладевали бы те же чувства. В Писании содержится немало примеров того, как даже выдающиеся люди, я прямо в микрофон буду, в Писании содержится немало примеров того, Когда же выдающиеся люди терпетали и испытывали ужас, когда удостаивались особого явления Бога, страх перед Богом был настолько распространен, что он родил свою верие, которая повсеместно считалась истинной. Люди верили, что любое сверхъестественное событие в их жизни было знаком знаком близкой смерти. Верно мы умрем, ибо видели мы Бога. К такому выводу приходил не один только Маной, но почти все люди его времени. И действительно, было мало людей подобных женеманоя, который рассуждал иначе. А теперь ты пишешь или нет? А, да, я записал. А... Как только ангел Господень явился пастухам, и их осияла слава Господня, мучительный страх объялых. В те дни пор человек боялся Бога, поэтому, когда Бог прислал своих слуг с радостной вестью, люди так испугались, словно им явился ангел смерти с поднятым мечом. Молчание ночи и её страшный мрак не вызывали испуга у пастухов, но радостные небесные глашатаи, облачённые в одежды мягчайших тонов благодати, вселили в их сердца жуткий страх. Мы не должны осуждать пастухов за это. Любой на их месте испытал бы то же.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 облечённые в одежды мягчайших тонов благодати, вселили в их сердца жуткий страх.